Глава 36. шестая. Ян, а можно я возьму еще Офелию?» «А кто такая Офелия?» «Вот, это Феля». Я улыбнулась, складывая вещи. Артем вместе с Яном опустошали детскую, а я, достав сумку, перебирала собственные вещи в спальне. «Так давай купим тебе настоящего щенка», — вдруг услышала я. От неожиданности забыла, что достала из шкафа повернулась к двери и слушалась в дальнейший разговор. «Собаку? А можно?» В голосе сына было столько надежды, что я невольно закусила губу, ожидая от Яна ответа вместе с ним. Мы давно хотели завести собаку, но сначала Артем был совсем маленьким, а мы с Мишей боялись, что щенок ненароком поранит сына. Потом я вышла из декрета, а Мишка пропадал на работе. И какая уж тут собака! В образовавшейся тишине я стиснула то, что держала в руках. Это оказались джинсы. Представила, как смотрит в это мгновение Артем на своего отца. И только хотела пойти к ним, вновь раздался голос Яна. — Мне нужен щенок. — Какой породы? — последнее он произнес негромко. — Лабрадор! Шоколадный! — радостно вскрикнул сын. — Нам нужен щенок лабрадора шоколадного цвета. Завтра. Очередной радостный возглас Артема разнесся по всей квартире и звонким счастьем проник в мое сердце. В детстве собака была моей заветной, но так и не сбывшейся мечтой. Что сейчас чувствует сын, я представляла. Кинув джинсы в сумку, я присела на кровать и вздохнула. Ладно, если Ян решился взяться за дело, мне его не остановить. Телефон, собака. Что дальше? «Мама! Дядя Ян мне собаку подарит!» Появившись в дверях, сын на мгновение затормозил, но уже в следующий миг запрыгнул рядом со мной на постель и прижался ко мне. Обнимая сына, я подняла взгляд. Ян, такой красивый, строгий, стоял в дверном проеме и улыбался уголками губ. — Так пойдет? — спросил он меня. — Есть еще над чем поработать, — стараясь сохранить серьезность, ответила я. Но губы так и расплывались в улыбке, а на глазах наворачивались предательские слезы. Я погладила Темку по спине и посмотрела на него. Счастливый, глаза горят. У меня сердце затрепетало. Я снова встретилась взглядом с Яном. — Его завтра привезут! — затороторил Артем. Давай назовем его Феля, как мою игрушку. Она такая красивая. Ее мне папа подарил. Улыбка Яна тут же померкла. Я отвлеклась на сына, а когда снова посмотрела в сторону двери, Яна уже не было. Заглянув сыны в глаза, я произнесла. «А что, если дядя Ян тоже хочет быть твоим папой?» Сын задумался. «Тогда у меня будут две папы». «Два», — мягко поправила я сына. «Два папы? Тогда будет два папы». «То есть ты не против быть сыном дяди Яна?» — уточнила я. «Нет», — заулыбался снова Артем. «Дядя Ян очень хороший, хоть и кажется противным. На самом деле он не противный, а хороший» поэтому я не против быть его сыном. Но папу я тоже люблю и хочу, чтобы он поскорее вернулся». Вместо ответа я крепко-крепко обняла сына и зажмурила глаза. «Папа не вернется, сынок. Сколько раз мне придется это повторить?» «Мам, ты меня задушишь». «Прости». Я отпустила Тему, и он сразу же сполз с кровати. «Ты все игрушки собрал?» «Нет». «Тогда иди, я скоро закончу». Сын кивнул и побежал в коридор. Я снова услышала их с Яном голоса, но уже не могла разобрать, о чем они говорят. Главное, чтобы следующим подарком Яна не стала какая-нибудь яхта. А то у Артема в детской стоит игрушечная, почти такая же, на которой мы были в Таиланде. При воспоминаниях о прошедших днях сердце наполнилось теплом и нежностью. Я осмотрела вещи, раскиданные по кровати. Может, и правда оставить прошлое в прошлом? Взяла за бретельку сарафан, в котором ходила летом. Еще недавно он был моим самым любимым и удобным, а теперь я невольно представила себя в нем рядом с Яном и уже чувствовала себя неуютно. Ладно. Встав, я закинула последние попавшиеся вещи в сумку и пошла к комоду. Там лежали подаренные Мишей украшения. Вот их точно стоит забрать. Открыла ящик и достала большую деревянную шкатулку, расписанную витиеватыми узорами. Открыла и непонимающе уставилась на бархатную подложку. На пустую бархатную подложку. Не было ни кольца, которое подарил мне Миша, когда делал предложение, ни подвески, ни сережек. Вообще ничего, кроме сложенного в несколько раз листа бумаги. Сердце забилось в предчувствии чего-то нехорошего. Рука дрогнула, когда я потянулась за листком. Развернула. Не доверяй ему. Единственная строчка ровным красивым почерком. Мишиным почерком. «Ты закончила?» Смяв записку, я резко повернулась на Яна. От былого спокойствия и умиротворения не осталось и следа. «Адель, что-то случилось?» Спросил он, нахмурившись. «Я... да, я закончила», — махнула свободной рукой на сумку. «А вы с Артемом?» Он собрал все подчистую. Хмыкнул Ян. «Даже старого потрепанного жирафа сложил». Я выдавила ответную улыбку и зачем-то сказала. Его подарила ему Миша пару лет назад. И опять настроение Яны изменилось за секунду. В глазах появился колкий лед, скрыть который он и не пытался. Грудь сдавила, мысли метались маленькими резиновыми шариками. «Хорошо». Записка обжигала ладонь. «Минуту назад я была счастлива, а теперь мне было почти физически больно смотреть Яну в глаза». «Хорошо». Повторил я и вышел.